Торговец верблюдами из Вавилона. Чем голоднее человек, тем яснее работает его мысль и тем явственнее ощущает он запахи пищи. Таркад, сын Азура, думал именно так. За двое суток он съел лишь две ягодки инжира, ухватив их с ветки, свисающей над забором чужого сада. Схватить еще ему не удалось, поскольку разгневанная хозяйка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 Торговца верблюдами. Из всех кредиторов, у которых он время от времени занимал скромные суммы, Дабазир вызывал в нем особый страх, поскольку Таркад частенько нарушал свои обещания вовремя расплатиться. Дабазир просиял, увидев его. Ага, вот и Таркад, именно тебя-то я ищу, чтобы ты вернул мне два медяка, которые я дал тебе в долг месяц назад, и еще одну серебряную монету, которую дал еще раньше. «Хорошо, что ты встретился. Мне как раз нужны деньги сегодня. Что скажешь, мальчик, а?» Таркат замер, а лицо его вспыхнуло. На пустой желудок ему меньше всего хотелось объясняться с Дабазиром. «Мне очень жаль, очень», – промямлил он, – «но сегодня у меня нет не то что серебряной, но даже медной монеты, чтобы расплатиться». «Тогда достань их», – настаивал Дабазир.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 Ему разрешили посмотреть сквозь него. Так что окружающий мир выглядит совсем иначе. Что скажешь, Таркад? Может ли мир предстать человеку в другом свете? Боюсь что-либо предложить, ответил юноша, которого сейчас больше занимала жирная козлятина, дымящаяся перед Дабазиром. Я-то знаю, что может, потому что сам видел мир другим, и об этом я и собираюсь рассказать тебе.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 двое наших предводителей были убиты а остальных членов шайки отправили в дамаск где раздели догоа и продали в рабство меня купил за две серебряные монеты сирийский богатей молодой и привлекательный я выгодно отличался от остальных рабов происходящее оказалось незабавным приключением до тех пор пока новый хозяин не привел меня к своим четырем женам которым разрешил использовать меня как евнуха Вот тогда-то я и понял всю безнадежность ситуации. Эти жители пустыни были суровыми и агрессивными, а я был совершенно бесправным перед ними, к тому же безоружным и лишенным возможности сбежать. Испуганный, стоял я перед четырьмя женщинами, беззастенчиво разглядывавшими меня. Я задавался вопросом, стоит ли мне рассчитывать на жалость с их стороны. Сира, первая жена, была старше остальных,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 Работая с Небатуром, я мог применить свои знания. Постепенно я вернул все свои долги до да последней монеты. И, наконец, смог гордо смотреть людям в глаза и чувствовать себя уважаемым человеком. И вновь де Базир вернулся к своей еде. «Каскор, ты змей!» – громко крикнул он, так что слышали на кухне. «Еда совсем холодная! принеси ко мне еще мясо, да прямо с огня!»